Лита, Мус. Чудо не случилось. Хотя в первые дни Лита почти поверила в обратное. Она даже рискнула совершить пару пробных полетов на старом шаре. Новые из паучьего шелка обещали сделать только через месяц. Недалеко, недолго, в абсолютно ясную погоду. Все прошло как нельзя лучше. А ночью, после второго полета, явилась тварь. Лита особенно ненавидела, когда приступ приходил ночью. Не до конца соображая, где сон, где явь, ее разум пропускал тварь гораздо дальше, позволял ей вторгаться в самые разные фрагменты памяти, подменяя собой и Бланш, и Тревора, и отца, и всех остальных. В такие моменты за секунды до пробуждения казалось, что тварь заполнила собой весь мир, и спасения больше нет, и прийти ему неоткуда. Не то чтобы это было слишком далеко от истины. Хуже всего оказалось то, что тварь, по-видимому, поняла, что Лита осталась без защиты. Приступы обрушились с новой силой, иногда по три раза в час. Отец каждый день приносил новости про поиски Тревора, но Литу не интересовали нюансы. Ее хватало только на осознание того, что шлем не найден и очередное погружение в пучину отчаяния. И тогда, не получив помощи от живых, она обратилась к мертвым. Изо всех сил пытаясь сохранить клочки разума, во время приступов она представляла, как разговаривает с бланш, как утешает ее и как поет ей колыбельную. Зачастую в ее голове все перемешивалось настолько, что она представляла себя на месте бланш и, лежа на холодном мраморе, хрипела сорванным голосом колыбельную самой себе. «Засыпай, родная, без тревоги, чудищем в наш замок хода нет. Если что-то скрипнет на пороге, крепче обними меня в ответ. Баю-бай, баю-бай, спи, сестрёнка, засыпай». Как ни странно, Колыбельная помогала. Тварь будто ненадолго затихала во время пения, хотя ее присутствие никуда не пропадало. Оно скрежетало по краям сознания, висело мерзким варевом на внутренних стенках черепа, но хотя бы не рвалось дальше, в сердцевину. Вскоре выяснилось, что твари особенно нравится, когда Лита поет чисто и спокойно. Скрипя сердце, Та рассказала лекарям, что ей срочно нужно вылечить охрипшее от криков горло. Это казалось унизительным, противоестественным ублажать монстра, который калечил ее, но другого выхода Лита не видела. Постепенно она приучилась мурлыкать колыбельную практически без остановки. Это смягчало момент появления твари, который в противном случае буквально валил с ног. В таком полубредовом состоянии нашлись свои плюсы. Заработали конкоты лекарей ордена, которые раньше не имели никакого действия и даже порой ухудшали дело. Присутствие твари смягчалось еще сильнее. Его можно было теперь сравнить с назойливым хрипом и чавканьем за окном, поросшим гнилым плющом и хищными ядовитыми водорослями. Неприятно, но можно привыкнуть. Другого выбора все равно не было. Лита возобновила обучение у посвященного волн, надеясь, что Фриала Дел Муссон хотя бы частично была права, и оно рано или поздно подействует. Сложность заключалась в том, что ментальный блок, который Лита должна была поставить, страшно злил тварь. После каждой попытки та прорывалась через любые преграды и кричала, не обращая внимания даже на колыбельную и в такие моменты Лите все чаще казалось, что тварь боится, боится остаться одна. Не испытывая к монстру никакой жалости, Лита, тем не менее, рассказала учителю о своих наблюдениях. Тот подтвердил, что многие дельфины привязываются к своим хозяевам настолько, что сходят с ума, даже если их просто прогоняют. Также он рассказал, что есть другой способ избавиться от связи. Тяжелый и опасный, но порой единственно действенный. Пойти дельфину навстречу, нырнуть в его разум, найти в нем нетронутое безумием ядро и убедить его оставить человека в покое. Элита решилась попробовать. Как объяснил учитель, нужно представить себе дельфина, как будто ты смотришь ему прямо в глаза, представить, как ты гладишь его по голове и спрашиваешь мысленно, В чем проблема? Что беспокоит его? И хотя Лита сильно сомневалась, что тварью является именно дельфин, когда та явилась вновь, она сделала в точности так, как ей сказали. Ничего не происходило. Тварь дрейфовала, как обычно, на окраине сознания, убаюканная колыбельной. Тогда Лита, скрипя сердце, перестала петь. Одновременно она представила, как раскрывает двери замка, приглашая тварь в свои покои. Этому ее никто не учил, ей просто показалось, что так будет правильно. И тварь пришла. Пространство вокруг литы заполнилось приглушенным скряжетом, бурлением, хрипами и всплесками. Она почувствовала, как тварь смотрит ее глазами, слышит ее ушами как она недовольна тем, что прервали колыбельную, и одновременно ей интересно. Ее никогда не пускали так далеко, и ей никак не сообразить, что теперь делать. Как самнамбула бродила Лита по комнате, пытаясь заговорить с тварью, дать ей понять, что нужно уходить, но та будто не слышала. Наконец на пути Литы оказалось зеркало, она посмотрела в глаза самой себе и одновременно твари. Странное и жутковатое зрелище предстало пред ней. Измученные и затравленные глаза, из которых выглядывает нечто абсолютно чуждое, непознаваемое и невозможное. В этот момент Лита почувствовала что-то, тень эмоции. Отзвук чужой мысли, едва заметное изменение в черном водовороте, окружающей ее бездны, но этого хватило, чтобы ввергнуть ее в пучину абсолютного страха, за секунду превратить собранного и некогда уверенного в себе человека в комок животного ужаса. Когда минуту спустя на жуткие вопли сбежались все медики замка во главе с Вигго Даламусоном, они застали Литу перед разбитым зеркалом скрюченную, впившуюся пальцами в собственные глаза и истошно выкрикивающую одну и ту же фразу: "Оно меня знает. Оно меня знает. Оно знает меня".